Англия, XVI век, поместье лорда Фейла. Джон умер рано утром, так и не приходя в сознание. Парень, всю ночь просидевший на улице, охраняя овец и корову, которых не завели в дом, узнал об этом позже всех. С рассветом из хижины вышел зарёванный скотти и шмыгая носом сообщил, что Джона больше нет. Айрин испытывала странные чувства. С одной стороны, ей было немного жаль брата, хотя они и не были близки. А с другой стороны, это же хорошо, что он умер, а не стал обузой или уродцем на посмешище всем другим людям. Арин знала одного такого. Молодой мужчина без ног, говорят, их ему оторвало после падения с лошади во время скачек. А может, и врут, кто их знает. Всё время обитал то на рынке, то на ярмарке. Он ползал, опираясь на руки, в пыли и в грязи по дороге и распевал странные песни, а за это добрые люди кормили его объедками со своего стола. Вот такой жизни своему брату Джону Айрин точно не хотела. Она прижала плачущего Воскотти к себе и пошла в дом, когда ей навстречу вышел злющий отец. "Это ты прокляла нашу семью", заорал он на дочь. "Сожгли пивоварню, умер Джон, и всё из-за тебя". "Я-то здесь причём?" опешила Айрин. Она совершенно не понимала, почему на неё взъелся отец. А он грубо оттолкнул её в сторону и вышел во двор. Было видно, как на его лбу пульсирует набухшая вена. Через пару минут из дома появились мать и братья. Младшие ревели в голос. "Заткнитесь", прикрикнул на них Виллим. "Мать, доставай саван, надо Джона сегодня похоронить. А что же делать с пивоварней?" Отец сел на лавку и от горя закрыл лицо руками. Было видно, что смерть сына волнует его намного меньше, чем поджог. "На что мы будем жить дальше?" Мать тоже была мрачнее тучи. Айрин даже боялась взглянуть ей в глаза, поэтому, чтобы не попасть родителям под горячую руку, пошла готовить утреннюю похлёбку. Я сейчас пойду в церковь, отец оглядел всех тяжёлым взглядом. Надо похоронить Джона по правилам. Жаль, конечно, что это он умер, а не Айрин, например, мысленно продолжала за него фразу Айрин. Ну да, она понимала, что из всех его шести детей Отец предпочёл бы, чтобы умерла она. От неё и толку немного, по словам родителей, и замуж выдать пока нет никакой возможности. Тело брата так и осталось лежать в доме. Мать зашла в хижину и что-то там делала, а отец со старшими братьями ушли в церковь. Вернулись они быстро, погрузили тело Джона, закутанное в саван, на повозку, которую взяли, видимо, у священника, и скорбная процессия отправилась на кладбище. Арин шла в самом конце. К ней жались Скотти и Эдгар. Малыши были зарёваны и выглядели очень уставшими. Пока отец и братья рыли могилу, Арин и мать присели на лавочку. Малыши вызвались помогать старшим. Что, Арин, неожиданно к ней обратилась мать. Как теперь жить-то будем? Арин промолчала. Откуда ей знать, как они теперь будут жить без пивоварни? Арин считать и писать не умела, грамоти никакой обучена не была. И кроме как стать женой и матерью, как, в принципе, и все местные женщины, ничем пригодиться в хозяйстве больше не могла. Похороны брата прошли очень скромно. Тело положили в могилу без гроба, на него у семьи не было денег. Быстро закидали землёй и установили деревянный крест. Мать даже слезинки не уронила, из чего Айрин сделала вывод, что не только она одна была нелюбимым ребёнком в семье. Домой возвращались молча и уже затемно. Я сегодня разговаривал со священником. Отец медленно переставлял ноги, как бы у споуской они вернули церкви. Он предложил мне и Виллимусьянам поработать на благо святого дела. Что за работа? Мать прилась рядом. В нашем случае я бы согласился на любую работу, рявкнул на него отец. Не нам выбирать. Мы остались без всего, заорал он и остановился, сжав кулаки. Как я вас ненавижу, как я всех ненавижу. Айрен от него отшатнулась. Эдгар и Скотти спрятались за её спину. Священник сказал мне, отец смотрел на всех безумными глазами, что я буду нести свет людям и избавлять народ от нечисти. Айрен видела, что матери было интересно и появились новые вопросы, но она просто боялась спросить отца, потому что выглядел он словно помешанный. До дома они дошли в гнетущем молчании. Арин вошла в хижину первой и тотчас легла спать на лавку. После бессонных суток она едва держалась на ногах, а отец с братьями достали из подвала запасы эля, и они молча и мрачно принялись его пить.